Глава тридцать вторая. Заседание назначили на вторник. Самый обычный вторник декабря. Не слишком примечательный в плане даты, не знаковый для заинтересованных сторон, не играющий никакой роли число. У нас с Лилией был четкий план дать понять Тиграну, что ему не удастся выставить жену недееспособной женщиной, не способной позаботиться о собственном сыне. При разводе она не претендовала на половину имущества, Максимум, который мы рассчитывали выбить, назывался с упоржискими отступными. Однокомнатная квартира и алименты фиксированной суммой. С работой и содержанием себя Исмаилова могла и была готова справляться сама. Лилия не безнадёжна в плане профессии. До замужества она училась и даже успела поработать дефектологом в одной из начальных школ. за свою недолгую карьеру в 3 учебных года получила отзывы от нескольких благодарных родителей, которые до сих пор с теплотой вспоминают её внимание к детям с непростым поведением и особенностями развития. А коллеги-педагоги были бы рады видеть её снова в стенах школы. Я надеялась на Макса, на то, что ему удастся объяснить Есмыилову, насколько это выгодно для него, сделать всё мягко и ненавязчиво. Подставляться к Итову тоже нельзя. Вы готовы? спросила я клиентку, когда мы подъехали к залу суда. Полностью. Это была совершенно другая женщина, не та, что неделю назад. Даже цвет кожи на лице выглядел лучше, не серый и бледный, а здоровый румянец после лёгкого уличного мороза. В глазах играла жизнь, а не плавала унылая безразличие ко всему происходящему. А про желание выговориться и твердость этого голоса узнаем сегодня. «Только не перегибайте, Лилия. Ваш муж довольно вспыльчивый. А нам сейчас нужно не выиграть дело, а просто потянуть время. Пока Макс что-нибудь не придумает. Он обязательно спасет эту бедную женщину, потому что знает, как это важно для меня». Я не рассказывал о Лилии, ни о Титове, ни тем более о его брате, который сутками работал над подготовкой компромата на Тиграна и информационном взрыве, который произойдет, когда эти данные обнародуют. Не то что говорить, мне даже думать было об этом страшно, потому что бахнуть могло так, что заденет и меня с Максом. Я все знаю про своего мужа Софья Николаевна и испытала все оттенки его настроений на себе. Это обожание до безумия. Всё было на моём теле и лице в разные периоды нашей совместной жизни. Мне от него ничего не нужно, кроме развода и сына. Это вам так кажется. И всё же я не хочу его денег, не хочу, чтобы он что-то давал мне даже на старте. Хорошо, Лилия. Я сделаю так, как вы хотите. От вас прошу одно: отвечайте на вопросы чётко, остальное оставьте профессионалам. Договорились. Я напряжённо ждала её положительного ответа, другого знать и видеть не хотела. От сегодняшнего заседания зависело будущее нескольких людей, и мне казалось, что в том числе и моё со Стёпой и Максом. Наконец, Лилия кивнула, и это придало мне уверенности и спокойствия, но всего лишь на час. Перед входом в зал суда Макс успел отвести меня в сторону и шепнуть на ухо: "Просто держи лицо, маленькая. остальное предоставь мне я не спорила как и лилия со мной в суде нас было не более восьми человек включая судью и секретаря который вёл протокол закрытое заседание всё попрежнему под грифом строгой секретности от общественного мнения мы представили своих подопечных я коротко макс более развёрнуто и основательно а затем пригласил тигра на как свидетеля чтобы тот ответил на несколько вопросов Ситов очень старался обходить острые углы в отличие от своего клиента. Его вопросы были обтекаемые и не требовали резких конкретных ответов. И всё же Исмаилов пытался выставить жену недееспособной дурой, совершенно не готовой к самостоятельной жизни, быту, работе, проблемам. Она прекрасная хозяйка и удивительно чуткая женщина. И всё же без меня у неё ничего бы не было. Лилия живёт в гостинице, которую оплачиваю я. Есть еду, которую оплачиваю я. Ездит на такси, носит украшения, сумки, и я чувствовала, как женщина рядом со мной тяжело дышала. От возмущения она сжимала пальцы в кулаки под столом, ровно до тех пор, пока Тигран не произнёс имя сына. Она любит Давида, но ничего не сможет дать мальчику за пределами этого брака. Он не будет расти без отца и поддержки семьи. Я и только я могу дать ему лучшее будущее. образование, жильё, машины, всё, что он заслужил по праву рождения. Чем ты будешь его кормить, милая, если даже себе ты не можешь купить завтрак? В зале повисла гробовая тишина. Было так тихо, что я слышала, как у судьи при переводе взгляда с одного участника процесса на другого что-то хрустнуло. Как интересно, Тигран. Лилия достала руки из-под стола, оперлась о его прохладную деревянную поверхность и встала на ноги. «Как интересно ты все рассказываешь». В следующую секунду она встала на несколько сантиметров ниже, и я поняла, что моя клиентка скинула свои туфли, наклонилась, подцепила пару тремя пальцами и двинулась как есть, босая в сторону мужа. «Вот, за эти туфли ты тоже заплатил». Не лучшее моя пара натирают, но это не так больно, как твои слова или те синяки, которые ты оставлял на мне в течение всех лет нашего брака. Она сняла серьги, сорвала цепочку и браслет золота. Ты дарил ему много и щедро, до, после и во время своих романов с многочисленными любовницами. Но самое красивое и самое дорогое колье ты подарил последний. Как жаль, что Люба не надела его сегодня. Хотя, наверное, повод не тот. Я бы не рекомендовал тебе. И одежда, конечно. Этот пиджак. Лилия спешно расстёгирвала массивные пуговицы, скидывая его с плеч. Эта блузка. Она снималась с себя по предмету, повышая нерв в зале и давление почти бывшего мужа до максимума. И брюки. Их же тоже оплатил ты. А ещё нижнее бельё. Я ведь даже его не в состоянии себе купить. Софья Николаевна, что себе позволяет истец? Что за балаган в суде? Наконец-то ожил и судья, с явным интересом рассматривая стройное тело женщины в чёрном непрозрачном боди и брюках по фигуре, рекомендую закончить стриптиз. Процедил Тигран, не сводя взгляда со своей жены. Как скажешь, милый. Всё остальное я вышлю по почте. Как никак ты за это платил. Зубы и волосы тоже будем делить. Софья Николаевна, Лилия повернулась ко мне. У меня тут коронки и наращённые пряди. У вас случайно нет ножниц? Хватит устраивать цирк из судебного процесса, заверчал судья. Софья Николаевна, я буду вынужден попросить вас и вашего клиента покинуть здание суда. А если подобное повторится, буду настаивать на психиатрической экспертизе. Совсем с ума посходили. Лилия чуть не расстроилась. Анна, как ребёнок, которого из-за долгой болезни держали в комнате, наконец вырвалась на свободу, чтобы играть, шалить и баловаться. Значит, увидимся в следующий раз. Тигран, с твоего позволения, я удалюсь на обед, который тоже оплачиваешь ты. Благодетель не иначе. С этими словами она опрометь её вылетела из зала, а я помчалась за ней. Лишь у двери я на короткий миг повернула голову, заметив только две вещи: поражённый взгляд Макса и полный восхищения и гнева Тиграна эту выходку своей жене он не простит